Глава третья В целом, все про что даже лучше, чем я думал. Понятное дело, что за один раз я эти связки не смог бы изучить, но я хотя бы понял общие моменты, а все дополнительные спарринги лишь закрепили это понимание, переведя его из разряда «видел» и, возможно, повторю, использую в своей технике боя». Последняя, пусть и со грехами, но постепенно будет вплетаться в общий арсенал умений и расширит мои возможности. Главное, что в этих двух связках как раз много внимания уделялось колющим ударам и атаке мышц противника. Вообще складывалось такое впечатление, что в этом случае на конце палок должны были бы находиться лезвия. Тогда и сами связки выглядели бы более гармоничными, но подобного оружия я припомнить что-то не мог. С другой стороны, как раз электрошокеры на концах дубинок, что сейчас изготавливает мне Элиот, под это тоже прекрасно подойдут. Да и меня радовало в этом оружии то, что оно не летального действия. Нет, даже им можно нанести довольно серьезные раны, если знать, как варьировать заряд и куда ты целишься, то противника максимум тряхнет от разряда и вырубит от шока, но не более. Самое то в моей ситуации. Убивать малолетних бандитов я никогда не стремился, ведь не все этот выбор делали осознанно. Да если присмотреться, не каждый из них был виноват, что они ведут такой образ жизни – Их просто поставили в рамках таких ограничений, и вот люди сами под них подстраивались. Далеко не у всех хватает решимости вырваться из подобного добровольного заключения в систему мировоззрения, что навязывало им окружение, но все это больше дела философии или психологии. Мне важнее было иметь возможность быстрее выводить противника из строя, чтобы иметь пространство для маневров, и электрошоковые дубинки как раз были для этого прекрасным инструментом. Надеюсь, Эллиот не подведет и сделает все согласно моим пожеланиям. Жаль, что узнать так быстро это не получится, и придется пока обходиться тем, что есть». Но и заодно радовало, что пока Кайна благоразумно решила не выходить на улицу, чтобы лишний раз не нарываться. И в то же время, согласно ее сведениям, после вчерашнего на улицах началось движение. Заодно, благодаря этому, масочники избавились от нескольких группировок, что были внутри подконтрольной им территории, но замыслили что-то против них. Лидеров повыбивали и показали, что не стоит тялкать на тех, кто сильнее, а подчиненных им членов банд раскидали по другим группировкам. Началась именно та чистка в рядах масочников и подконтрольных им групп, которая уже давно должна была произойти, но почему-то ее все это время откладывали. Впрочем, мы и сами не совались в чужую кухню, и разобщенность нас более чем устраивала. Кайна же таким новостям только радовалась, пусть напрямую она об этом не говорила, но по обмолвкам разговора в ее поведении было видно, что девушку задевают, что все наши усилия никак не отражаются на деятельности масочников, и вот тут количество действий переросло определенный уровень, когда наши действия перестали считать лишь незначительной помехой. «Правда, я больше был уверен, что все из-за того, что, по сути, мы напали на Дебору. Эта девушка и сама могла устроить все эти чистки, лишь бы чтобы выместить на ком-то злобу. Все же ее действия были весьма жестоки по отношению к тем, кто был слабее ее. А ведь в школе организовали отдельный клуб ее фанатов, которые восторгаются холодной красотой иностранки». Интересно, как бы они себя повели, если бы узнали, что скрывается за этой холодностью. Было бы интересно посмотреть на них в этот момент. Все-таки разрушение идеалов, которые сами сложились в голове, это довольно сильно. Но это ладно. Возможно, еще удастся на все это посмотреть с... Скажем так, из первых рядов, а пока, как обычно, все свободное время занимали тренировки до да спарринги с Кесо. Мой одноклассник вознамерился поднять свой уровень навыков на новую высоту, чтобы попробовать поступить в учебные заведения, которые ему до недавних соревнований, а точнее до занятия одного из призовых мест на них даже не светили. Теперь же шансы были вполне неплохие из-за совокупности достижений за время учебы в школе. Осталось лишь подтянуть боевку и, возможно, даже превзойти себя. Вот с кем я действительно, можно сказать, отдыхал. Нет, не то чтобы Кеса был слабым бойцом, как раз наоборот. В плане спортивной дисциплины он был очень техничным и умелым соперником – Вот только после того, как сходишься в спарринге с тем же мастером Дорном, все, кто встречаются после, не кажутся уж такими страшными противниками. Отчасти все это была деформация из-за моих наставников. Я вроде бы понимал это, но невольно все равно чувствовал, насколько легче вести бой со своими сверстниками, а не с этими монстрами от мира боевых искусств. Главное все же отдергивать себя и не считать их слабыми, так как даже на текущем уровне нашей песочницы попадались ребята, которые могли неприятно удивить. Так почти незаметно прошла неделя, и мне наконец-то пришло сообщение от Эллиота, который закончил с изготовлением моих палок. Пришлось с ними повозиться, но, кажется, я смог совместить все твои пожелания для этих палок», довольно улыбаясь, произнес Элиот, когда я зашел в его мастерскую. На указанном им столе лежали две черные палки длиной не больше метра. Материал, на первый взгляд, был непонятен, но он не бликовал на свету, что меня радовало отдельно. Все же незаметное оружие куда лучше для моих текущих целей. «Пришлось повозиться с удобством работы внутренних механизмов, но в итоге удалось все уместить так, чтобы в сложенном состоянии палки были не больше 20 сантиметров». Продолжил рассказывать о своем творении парень. «На одном из концов я так и оставил электрошокер, силу заряда которого ты можешь контролировать, просто проведя пальцем по этому месту, как будто увеличиваешь или уменьшаешь громкость». Одновременно с этим он провел демонстрацию, как палки уменьшаются и вновь увеличиваются. Да и сам механизм управления зарядом действительно стал удобнее. Но тут главное, во время боя случайно не провести рукой по регулировке. В общем, к оружию надо будет все равно привыкать, чтобы не допускать ошибок. Ну и от себя я добавил еще одну модификацию. Немного смущенно добавил Эллиотт и соединил противоположными от шокера местами палки. Хватило лишь касания, чтобы материал, казалось, слился, а сами палки вдруг еще немного вытянулись, превратившись в полутораметровый посох. Так что, если что, у тебя будет возможность перевести бой в новый этап. «Что это за материал такой?» – удивленно смотрел я на такие преобразования – «Слишком хорошая вариативность изменений, да и еще увеличение размера при моменте соединения. А я ведь даже стыка теперь определить не мог. Такого я еще не видел». «Программируемый металл», — хмыкнул Эллиот. «Разработка на самом деле не новая, но из-за сложности работы с ним почти нигде не используемая». Мои ребята где-то год назад смогли принести около килограмма этого вещества, и я только месяц назад смог в нем хоть немного разобраться. Если такой человек, как этот гений-инженер, смог разобраться с этим только за год, то действительно это сложная разработка. Понятно, что у создателей металла куда больше возможностей, но я мог согласиться с тем, что такой сложный материал мало где используют. Или же дело еще и в том, что его на сторону не продают. Тут же не только развитие технологий как таковых важно, но еще и политика и вопрос выгоды. Если подобное слишком дорого в производстве, а применять его можно только в каких-то узких нишах, то даже перспективное направление может быть отложено на многие года, пока остальное намного проще использовать. «Никто его искать не будет», — высказал я здравые опасения насчет этого. «Его сложно отличить от более сложной работы механизмов», — махнул рукой Эллиот. «По сути, я мог бы воплотить все это и в более простой модели палок, но тогда и они были бы крупнее». Я об удобстве тут пришлось бы говорить в последнюю очередь. Не говоря уже о весе, который увеличился довольно значительно. Здесь же удалось обойти многие моменты за счет того, что металл запоминает, в каких состояниях ему надо быть после тех или иных манипуляций. «Это какая-то фантастика!» – покачал я головой с разрешения парня, беря палки в руки, как оказалось... Чтобы снова их разделить, достаточно было сжать длинная древка в определенных местах и провернуть. Они тут же разделялись и становились привычными для меня палками. Не уверен, что смогу посохом пользоваться в полной мере, но могут возникнуть ситуации, когда это может пригодиться. Я тоже так подумал, и раз оставалось время, то решил добавить еще и это, кивнул Эллиот. Погоди. «То есть ты мог закончить с палками и раньше?» – уцепился я за часть его слов. «Ну да». Не видя в этом ничего такого, легкомысленно пожал плечами парень. Дня три заняла эта модификация с посохом. Не хотелось, чтобы середина соединения палок оставалась уязвимым местом, а теперь это единый материал, который выдерживает довольно большую нагрузку. Но все равно советую не принимать удары на середину посоха. Я, конечно, постарался, чтобы такое он выдержал, но все-таки надо это тестировать, чтобы быть полностью уверенным в результатах. В очередной раз мы сталкиваемся с тем, что все разработки Эллиота требуют тщательной проверки. Ему просто не хватало производственных возможностей, чтобы все это делать без проверки в реальных условиях. Да и что уж скрывать, насколько я понял, Эллиот предпочитает в целом сразу после того, как создал тот или иной гаджет, начать его использовать и со всеми проблемами разбираться уже по факту их возникновения. Но, кажется, мне удалось постепенно убедить его в том, что хотя бы базовые проверки нужны перед использованием нового устройства. Жаль, конечно, что это только первая версия подобного металла. С сожалению, вздохнул Эллиот. «Она может запомнить всего пару состояний, и после этого ее переписать невозможно. Может, поэтому она и оказалась на складе с другими ненужными запчастями». «Тут я тебе не советчик», – развел я руками. «Я сам об этом металле знал только из слухов, и вживую его видеть не доводилось. Я тебе за это что-то должен, ведь, как я понимаю, у тебя его и так было немного». «Да ничего не надо!» — отмахнулся парень. «Хватило и того, что ты подарил мне множество новых идей!» Восторженно посмотрела на меня. «Ты даже не представляешь, как мне не хватало подобного общения с кем-то, кто хоть частично понимает в таких вещах!» «Ты уверен?» — все же решил уточнить я. «Подобными разработками занимаются только кланы, так как в первую очередь применение для этого металла строго боевое». Вот только сам программируемый металл пусть и появлялся на рынке, но также быстро и исчезал. Возможно, интересуйся я этой темой чуть серьезнее, что-то бы да и нашел. Но, скорее всего, официально им занимается какая-нибудь лаборатория, у которой никогда не найдешь, кто именно ее спонсирует. Вообще такую разработку могли закрыть под грифом секретности, но сам концепт создания подобной вещи как, собственно, и патент на ее изготовление, уже были официальными документами, что не давало остальным попросту взять и скопировать технологию, выдавая ее за свою. Но это все в любом случае не наше дело. И остается надеяться, что никого появление у меня такого оружия не заинтересует. Единственное, лучше всего будет посоветоваться с мастером Маками – А то вдруг подобная игрушка все же будет опасна в моих руках просто своим фактом ее нахождения. или то о таких вещах совсем не думает, да и трудно от него добиться сознательности тем более осмотрительности. — Конечно, уверен, — кивнул он своей вихрастой головой. — Единственное, буду признателен, если дашь потом отзыв о том, насколько удобно тебе будет с таким оружием. «Ты же говорил, что у тебя этого металла немного!» Прищурившись, настороженно посмотрел я на него. «Ну, если знать места...» — уклончиво ответил он, отвернувшись от меня и сделав вид, что очень заинтересовался каким-то инструментом на своем верстаке. «Если у тебя все, то мне надо заняться делом!» Я на это лишь пожал плечами и покинул мастерскую парня.